Песня двадцать седьмая. Весь рай поет хвалу т р и е д и н о м у Богу. Затем наступает торжественное молчание, которое нарушает Петр энергическую речью против пап. Перестав говорить, Петр возносится вместе со всеми святыми в высшую сферу. Данте следует за Беатриче в девятое небо, состоящее из прозрачного, вечно движущегося света примум м о б и л е и дающие движение другим сферам. Объясняя по эту сущности строение кристального неба, б е а т р и ч а распространяется об испорченности нравов на земле и оканчивает свои жалобы пророчеством. Отца и сына и Святого Духа в о с х в а л и м так стал петь весь светлый рай, и упоен я музыкой был тою, казалось мне. Что хор вселенной целый ласкал мой слух и у с л а ж д а л о зрение невиданным м н о й зрелищем. О радость, о счастье бесконечное, о жизнь святой любви и вечного покоя, о братство без желаний и страстей! Передо мной в минуту тупылали четыре факела зажженные, и тот. который к нам спустился первый, начал еще сильнее сияние проливать, и вид его таков был в том м г н о в е н и е что на него Пьюпитер походил, когда б о н с Марсом в птиц преобразился с ним поменявшись крыльями. Тогда по воле провидения Благого, которое распределяет здесь блаженных по чинам и их заслугам, з а с т а в и л о умолкнуть хор духов, и вот что я услышал: если я меняю цвет, то ты не удивляйся, в то время как с тобой я говорю, у всех светил, парящих над тобою, изменится сияние их цвет. Кто на земле присвоил незаконно себе престол мой? Там среди земли. незанятый и достойно еще никем тот обратил кладбище моё в клак у крови грязи смрада, что ликовать з а с т а в и л о врага творца отсюда изгнанного богом. Затем все небо приняло тот цвет, каким у нас окрашены бывают пред утром или к ночи облака, и словно дева ч и с т а я душою Алеет, если слышит о проступке других, так Беатриче покраснела, и думаю, такое же затмение произошло на небе, как тогда, когда распят был общий искупитель. Затем не только вид, но даже голос со мною уговорившего огня мгновенно изменился. Не затем лишь Христа невеста вскормлена была. моею кровью, чтобы быть ступенью корыстного стяжания в мире. Нет, чтобы заслужить б л а ж е н с т в о в светлом небе, Каликст и Пий, Сикст и Урбан страдали, запечатлевши кровью жизнь свою. К тому ж мы не хотели, чтобы одна часть христиан на право заседала, другая же налево, по капризу. преемников бездушных наших, чтобы ключи, ключи, доверенные мне, являлись бы символом тех знамен, которые скрещенными сражались. Я не хотел свое изображение повсюду находить на всех продажных печатях беззаконных привилегий, которые заставили меня дрожать и пламенеть не раз от гнева. Там на земле, в одежде пастухов, одних теперь волков я хищных вижу на п а с т б и щ а х церковных наших всех. О правосудие, где ты, правосудие? Зачем ты спишь? х о т я т пить нашу кровь как жители Кагора, так и баски. О добрые желания, к какому ужасному концу вы подошли! Но небо правосудно, провидение, которое через Сципиона в Риме умело славу мира защитить, и вам поможет люди, может быть, а ты, мой сын, д а ныне облеченный з е м н о ю оболочкой и в свой мир еще вернуться небом осужденный, прерви свое молчание и со мной. Будь также, как я сам был откровенен, как в зимний день замерзшие п о р ы по воздуху из облаков слетают, так точно мне казалось, весь эфир летающими хлопьями покрылся, и точно хлопья сон м и щ е духов вдруг стало выше, выше подниматься. За их движением долго я следил. пока пространство их не поглотило и не сокрылись души все из глаз, тогда проговорила Беатриче: теперь глаза свои ты опусти и оглянись назад на бесконечный путь, пройденный тобою. Оглянулся вторично я и у в и д а л тогда, что до конца прошел я от средины дугу. что образует первый климат. За Кадиксом я видеть мог езду безумную у л и с а и тот берег, где показалась н о ш е й дорогой Европа молодая. Вероятно, подробности другие разглядеть я мог бы на поверхности далекой моей земли, но в это время солнце переходя к созвездию другому. У ног моих исчезло, и земля покрылась тьмой. в с е й любящей душой, которая стремится постоянно к моей подруге милой, жаждал я вновь обратить глаза на Беатриче. О, если человеческая плоть или лучшее ее изображение к себе способна душу приковать и волновать и трогать нас безмерно! то эти чувства все-таки бледны в сравнении с тем высоким наслаждением, какое испытал я, обратясь к сияющему лику чудной девы, и взгляд ее невольно оторвал меня в минуту ту от созерцания прекрасного гнезда прекрасной леды и п е р е н ё с меня в другое небо. Небесные пространства так похожи между собой, что я не мог сказать, куда путеводительница милый я был перенесен. Но, как всегда, она моё сомнение угадала и, разгораясь ярко, как звезда, на мой вопрос безмолвный отвечала: природа в Божьем мире шар земной в покое недвижимом оставляя. В движение приводит все вокруг, и то движение вечное отсюда идет как от исходной точки. Это теперь тобою видимое небо струится вне пространства. Божий дух своей любовью вечной заставляет вращаться, и его д в и ж е н и ю силу дает. В своем кругу он заключает свет и любовь. И только Бог один незримо непосредственно влияет на этот круг. В своем движении он нисколько не зависим, но другие все сферы от него зависят вечно. И времени таится корень в нем по небесам другим распространяясь. О алчность человеческая! Скольких людей ты погубила, потерявших! последний стыд, хотя еще у них есть воля, но бессильная. Так сливы становятся от проливных дождей з а в я д ш и м и и чахлыми. Невинность и веру одних грудных детей найдешь теперь, но прежде чем младенцы успеют волосами обрасти, их вера и невинность покидают. Тот, кто постился в детстве, возмужав, о б ж о р с т в у придаваться начинает, не различая времени. И тот, кто в детстве мать любил, ей повинуясь, став взрослым, сохранить ее мечтает. Так знай, чтобы потом не удивляться, что на земле нет никого, кто мог ей управлять, и вечно заблуждаться. Поэтому привык людской весь род, но прежде чем январь совсем исчезнет из годового счёта, все круги небес тобою видимых в движении придут, и ветер, став попутным вновь, наверный путь бродящий флот направит.